Глава 3. Радикальный воспитатель. Беладонна. Дури в Валери. ведрами черпай. Чем дольше Беладонна наблюдала за ней, тем сильнее в этом убеждалась. И от оттого все крепче уверялась в своих безрадостных прогнозах в отношении их сотрудничества с Марселем. Эта парочка взрывоопасных идиотов банально поубивает друг друга. Оправившись от сокрушительного поражения, Оскар попытался дать Валерии достойный отпор но из-за своих красноречивых поток был лишь сильнее унижен. Долго время ни один тяжеловесный удар не мог ее зацепить, даже по касательной. Он старательно махал руками, злился и страдал, потому как быстрые и ловкие тычки маленьких, но явно чрезвычайно жалящих кулаков попадали по самым болезненным точкам. Отчего круглые зрачки его глаз дергались, то растягивались узкими щелями, то собирались обратно в маленькие горошины. И вот, наконец, Оскар подгадал момент, и сыграл на неожиданности, впервые задействовав нижние конечности. Он основательно огрел Валери по плечу ногой, из-под траектории удара которой она не успела отскочить, и отправил ее в полет метров на пять. Девчонка быстро сгруппировалась и рухнула на пол под грохот чуть меньший, чем тот, что прозвучал во время падения Оскара. Но сама при этом не издала ни звука. Она тут же вскочила на ноги и посмотрела на побледневшего мужчину с таким перевозбужденным видом. Точно ей не тумака отвесили, а огромный бриллиант подарили и снова ринулась в бой с горящими, диким азартом глазами. «Рикард», — обратился к нему старший детектив, увлеченно наблюдая за избиением, которое по загадочным причинам продолжали называть спарингом. «Я вчера пробежался по документам вашей сестры, и меня смутило, что оценки и личностная характеристика от одного педагога имели диаметрально противоположное значение. И снизу характеристики была приписка. Могу с уверенностью сказать». «Валерия Вульф — одновременно лучшая и худшая ученица за последние 200 лет, что я преподаю в этой академии». Не берите в голову, это все потому, что юный подаван превзошел мастера и регулярно того поколачивал, чем опускал его авторитет в глазах остальных студентов. А еще там указывалось пренеустойчивое психическое состояние, спонтанные вспышки агрессии и отсутствие самоконтроля в стрессовых ситуациях. Ну, иногда ее заносят. То есть ей свойственно регулярно нарушать дисциплину? Нет, не регулярно, конечно. Рикард провел ладонью по курчавым волосам и с бледной усмешкой пояснил. Скорее, редко, но метко. Понял, о чем вы? Тонко улыбнулся детектив Грас. А как вы объясните свои плохие оценки по физической подготовке и боевым искусствам в частности? Я легко отвлекаюсь на посторонние факторы, но подготовка у меня неплохая. Детектив гуэра стажер Валерий Вульф окликнул их старший детектив. Если на лице Оскара читалась «Затаённая надежда», то Валерий Мура взирала на него из-под предвидя следующую команду. «Переходите к общим упражнениям, позанимайтесь на брусьях или побоксируйте у мешков. На остальных это тоже распространяется. Задержаться попрошу стажёра Рикарда Вульфа и детектива Сундовол». Остальные — это вампиры, которые в принципе не желали приобщаться к спорту и лениво разбрелись по залу. Марсель последовал за ворчащей что-то себе под нос Валери с пакостным лицом. Очевидно, демонстрация ее умений возымела над ним обратный эффект. По-хорошему, Беладонне стоило последовать за ним и проследить, чтобы глупый брат еще раз не нарвался на тяжелую руку. Но в ее голове личная заинтересованность в Рикарде преобладала над заботой о младших. Она спряталась в тени ближайшего манекена у стены и, достав пилочку для ногтей, стала следить за троицей, продолжающей стоять и обозначенной ареной. «У детектива сандовал высокий разряд по борьбе», — заговорил старший детектив. «Не ниже, чем у детектива Гуэра по рукопашному бою, который, впрочем, оказался абсолютно бесполезен перед арсеналом умений вашей сестры. Она знает немыслимо большое количество запрещенных приемов и с поразительным проворством их между собой сочетает». Он резко замолк. По всей видимости, уловил в собственном голосе восторженные нотки и устыдился их. «Прошу прощения, отвлекся». «Так вот, Рикард, продемонстрируйте мне при содействии детектива Сандавал свои умения в борьбе». «С удовольствием». Он подмигнул толстушки и сразу вышел в центр площадки, не выказав окружающим ни капли театральных возражений против драки с женщиной. Скорее наоборот, радовался подвернувшейся возможности. То, что происходило дальше, к борьбе не имело никакого отношения. Они кружили по залу в неловком танце бабуинов, время от времени хватая друг друга за руки. Рикард не спускался, давал игривого взгляда, а губы его то и дело кривились в однобокой и адски сексуальной ухмылке. Она же, напротив, делала все, чтобы не встречаться с ним глазами, и выглядела при этом да нелепо Однако высокое самомнение у этой дамочки. Неужели и правда поверила, что он на нее запал? Какую она редкость раздражающее старческое слабоумие. Беладонна так грубо дернула пилочкой для ногтей, что та случайно высекла искру. На мгновение морок с неё спал, но она не растерялась и тут же снова укуталась в уютную тьму. Совсем нервы расшалились. Ведь если так поразмыслить, то и повода нет, чтобы злиться. Подумаешь, не пропускает ни одной юбки, как истинный кабель, Ей это даже на руку. Легче будет подцепить на крючок и манипулировать. Всего-то надо сделать вид, что она допускает мысль о межвидовых отношениях а в его славной рыжей голове с милыми кудряшками зародить идею о страстном желании попробовать подобную экзотику. Вот уж в чем в чём о своей привлекательности Беладонна никогда не сомневалась. Еще, будучи человеком, она осознала силу красоты, когда обзавелась сразу несколькими покровителями. Каждый был готов преподнести к ее ногам все свои богатства, лишь бы она отказалась от приглашения вампиров войти в семью. Но никакие богатства смертного мира не стоили шанса обретения вечной жизни. Со временем они это поняли. Стали вопить о ее наивности и умолять одуматься, изо всех сил взывали к голосу разума, озвучивая страшную статистику. Из сотни человек вампирами перерождались меньше десятка. Грусти и печали глупцов из ее прошлого она уже в 19 лет понимала, что узость круга избранных, привилегии и получаемые дары оправдывали высокий риск умереть в самом расцвете юности. Решив переходить к более активным действиям, Сандавал вцепилась в локоть Рикорда, за который и потянула, одновременно разворачивая и склоняя свой корпус вперед. Он то ли запутался у нее в ногах, то ли сделал неудачную подсечку, но таки прервал прием и вынудел вместе с ним завалиться на пол. И не просто рухнуть, как два мешка картошки. В процессе полета этот кабин умудрился успеть повернуть ее объемное тело и подсунуть ей под голову руку. Поэтому, приняв горизонтальное положение, они оказались в позе любовников, устроивших небольшую передышку. Ты не ударилась проморлыкал Рикард, заглядывая в заливающееся краской лицо женщины, годящиеся ему в матери. Я нет, все нормально, а ты? рядом с красивой женщиной меня везде пол как перина встретят. Теперь и тут все понятно. подвел итог резко заскучавший старший детектив. Беладонна же испытала настолько дикое чувство стыда, что больше была не в силах подслушивать. Выскользнула из тени и устремилась в дальний угол зала, на ходу приговаривая на флиманском. «А чего я вообще на нем зациклилась?» И тут же сама же ответила на свой вопрос. «Потому что остальные оборотни смотрят на вампиров, как на червей, копошащихся у них под ногами». «Проклятая межвидовая ненависть делает подобных Рикорду идиотов штучным товаром невероятной ценности». «Что за идиоты?» Весело полюбопытствовали сбоку. Она обернулась на звук смутно знакомого голоса и увидела, как из тени, мимо которой проходила, вышел Фабиан, все так же с леденцом на палочке. Сегодня на его голове красовалась бейсболка. Над застежкой он протянул небрежно собранный черный хвостик, а длинные обесцвеченные пряди челки оставил свисать вдоль узкого лица. Красивый, но очень молодой. Ему явно было не больше шестнадцати, когда он пошел на кровавое рождение. «Да так, маленькие женские глупости», — вежливо улыбнулась она. «Отлыниваете от тренировки, Фабиан?» «Ага, неохота напрягаться. Да и какой смысл? Я при задержании могу ослепить. Плюс в напарниках зверушка, а у них у всех поголовно крыша сдвинута на физкультуре». «Логика прослеживается в ваших словах» но, полагаясь на физическую силу оборотней, вы ставите в себя в заведомо зависимое от них положение. На кой фиг тогда нужно это партнерство, если не опираться на сильные стороны своего напарника и не прикрывать его слабые места? Ответить она ему не успела, да и вряд ли позже смогла бы подобрать нужные слова, потому как банально не смотрела под таким углом на свою нынешнюю работу. Единственное, что ее волновало с первого дня, как узнала, где и с кем ей предстоит трудиться, так это возможность выслужиться перед высшим руководством и новые полезные связи». Откровенно говоря, она и не планировала надолго задерживаться в экспериментальном отделе, а собиралась при первой возможности перевестись выше по карьерной лестнице из-за предела государственной системы правоохранительного аппарата. «Дебо!» — окликнул Фабиана от двери капитан Бак. «Мне срочно нужны твои навыки. Меня тоже бесит все это, но напарник, он и в Мумбреше напарник». Быстро отторобанил Фабиан ей на прощение, отдавая сладостью карамели. Одвинувшись в сторону начальства, спросил на Солурунском, намеренно повысив голос. «Что, шеф, словили баннер для взрослых мальчиков, и перезагрузка компьютера не помогла? Сейчас ты у меня много чего словишь», — фыркнул тот и скрылся в коридоре. Тренировка затянулась на три часа, а после нее они отправились в корпоративную столовую. Более безвкусно оформленного заведения общественного питания Беладонна еще не видела. Все вокруг буквально вопило об отсутствии чувства прекрасного у тех, кто занимался обустройством этого помещения. Серый наливной пол, белые стены из дешевой плитки, синие потолки, покрашенные в том колоннам, решетки на незашторенных окнах и отвратительные люминесцентные лампы. К единственной заслуге здешнего интерьера она с натяжкой могла отнести разве что приемлемую чистоту. Отобедать, не испытывая годливой брезгливости, теоретически тут было возможно. Весь зал занимали длинные шренги из прямоугольных столов и скамеек, выглядящих как их уменьшенная копия. Одинаковая порода, опять-таки, самого дешевого дерева, скучный дизайн прямых чугунных ножек. И мало того, что на абсолютно голых, без привычной взгляду скатерти или хотя бы тоненькой полоски ранеры, в столешницах не стояло под носа с закусками так местный обслуживающий персонал и про графина с напитками ничего не слышал. Искосо глянув на брата, Беладонна не сдержала улыбки. Тот не переставал веселить ее вывертами мимики. Вот и сейчас он стоял с забавно перекошенным лицом, преподнося на блюдечке все свои мысли окружающим. Марсель никогда особо не интересовался жизнью за пределами Флемо. А из-за потерянной памяти даже не подозревал, что она может так отличаться. Но рано или поздно он все равно покинул бы родные земли. Это удачно подвернувшееся приглашение на работу лишь ускорило неизбежное. Оборотни все как один рванули к линии раздачи. Впрочем, ничего удивительного в оголодавшей своре Беладонна не видела. Как-никак, они отдувались на тренировках из-за вампиров, бесцельно шатающихся от боксерского мешка к тренажеру, и обратно. «Какой группы резус-фактора тебе взять?» — спросил Марсель, оправившись от первого впечатления. «Третью отрицательно. Опять на горечь потянула. Скептично хмыкнул он и направился к холодильнику, заполненному синтетической кровью от разных производителей. Тот стоял в углу у конца линии раздачи, среди термошкафов с прозрачными дверцами, из-за которых выглядывали холодные и горячие напитки в заводских упаковках. Когда Марсель проходил мимо стайки оборотней, то в их сторону и головы не повернул. Однако Валерий дернулась всем телом и огляделась по сторонам столь разъяренным взглядом, что сомнений у Белладонны не осталось. Глупый брат продолжал из-под действовать ей на нервы. О криках, доносящихся из обители важнейшего на международном уровне полицейского эксперимента, Рикард сообщил всем еще на подходе к лестнице. Поэтому, когда они, вернувшись из столовой, приблизились к двери, которая за время их отсутствия обзавелась металлизированной табличкой с завуалированной надписью «Особый отдел», никто им не удивился. «Нужны все останки жертв, а не парочка последних трупов, чтобы составить отчет по серии». «Да я все понимаю», — рявкнул капитан на эмоциях, выдержал паузу и продолжил более спокойным тоном. «Но и ты пойми, что это не от меня зависит. Будь такая возможность, я бы предоставил тебе все тела, но они давно захоронены, а для эксгумации нужны более веские основания, чем те, что озвучиваешь ты». «Тогда работайте по тем материалам, что вам передал судмедэксперт от первого уголовного. Зачем мне повторно проводить вскрытие на этих двоих? Дарси, твою мать!» Он осёкся, когда дверь приоткрылась и первым проскользнул в отдел Рикард, а за ним — Валери, Оскар, Афира и Ален. Последними вошли они с братом. И тогда капитан снова отмер, чтобы бросить тоннам нетерпящим возражений. «Детективы, пройдите в конференц-зал». Капитан кинул последний гневный взгляд на Дарси, продолжающую стоять с не менее сердитым лицом, и первым подошел к столу. Швырнул на пустующую столешницу толстую папку с документами и уставился на фабиана, сидящего в углу за компьютером. Тот понял его без слов и защелкал по клавишам. «На нас ожидаемо скинули дело радикального воспитателя, орудующего по всей лесополосек ссоры», — проворчал начальник, опускаясь в кресло подождал, пока все рассядутся на случайных местах, и невозмутимо попросил их в приказном тоне пересесть таким образом, чтобы стажёры оказались лицом обращены к экрану за его спиной. Из-за мимолетной прихоти шефа Беладонне пришлось занять соседний от Валерий стул. Вроде мелочь, а все равно неприятно. И не успел Марсель опуститься на сиденье с другой от нее стороны, как капитан принялся вводить их в курс дела. Первые два года убийства не объединяли в Сирию. Тела находили в разных штатах. Обстоятельства и повреждения не позволяли с уверенностью выявить почерк серийного убийцы, да и, откровенно говоря, находили на кого повесить дело. Но воспитателю надоела безызвестность. Он решил помочь, начав оставлять в трупах записки. «Примерно три года назад на всех федеральных каналах около месяца муссировали рождение нового серийного убийцы. Я тогда еще проживал в Лаварии, но даже туда отголоски громких новостей долетали». Припомнил Оскар? «Да, все верно. Тогда следствие официально признало серию, и особенно циничные репортеры именовали нашего убийца радикальным воспитателем». Он повернулся к Фабиону и шикнул на него. «Записки». На экране за спиной начальника появились фотографии квадратных белых листиков, заляпанных кровью. На всех были короткие надписи, отпечатанные на принтере. «Мать, подающая дурной пример своим детям». «Насильник молодых девушек из неблагополучных семей». Вор, наживающийся на чужом горе. Падшая женщина и серийная убийца. Разносчик смертельной заразы. Безбожная, патологическая алгунья под личиной праведницы. Три года назад внутри жертв начали находить записки приблизительно одинакового содержания. Но убийца даже не пытался заигрывать с полицией и не оставлял никаких подсказок, дающих намек на следующую жертву или место, где ее обнаружат. Всегда только одна лаконичная причина, почему его выбор пал на конкретного человека. Тогда воспитатель убивал, ограничиваясь забором крови. Поэтому следствие решило, что убийца, вероятнее всего, является вампиром из староверческого клана. Как стереотипно. Тихо буркнул Марсель у нее по духам. Позже он начал потрошить своих жертв. Одновременно со словами капитана на экране стали появляться фотографии с мест преступлений и с прозекторской. Почти половина детективов, а вернее четверо стажеров, одновременно содрогнулись от вида полуразложившихся, изуродованных трупов. Пристрастился вытаскивать органы из брюшной полости и грудной клетки. Иногда вырезал наружные органы, глаза, язык, гениталии или забирал отдельные конечности. Беладонна не выдержала и перевела взгляд на свои сцепленные в замок пальцы. Вампиры не воспринимали смерть как конец жизни. Они могли бесконечно воскресать, пока в их жилах сохранялась хоть капля крови. А если им все же и доводилось изредка сталкиваться со смертью в конечном ее варианте, то она выглядела как горстка пепла или обескровленное тело с парой аккуратных дырочек в коже. Конечно, она слышала, что в Арселе существовали подпольные клубы, где собирались любители острых ощущений и неординарных сексуальных девиаций. Бессмертие открывало широкий простор для садомазохистских фантазий. Наверняка там обитали и те, кто был не прочь резать друг друга от паха до уха чтобы совместно наслаждаться предсмертными агониями. Но эти вампиры все же относились к числу извращенцев, оттого тщательно скрывали свои пристрастия. Брат нежно погладил ее спину, выказывая беспокойство. Беладонна благодарно улыбнулась ему одними глазами, а потом поймала под столом его руку и чуть сжала пальца. На Марселе тоже не было лица. Но этот глупый мальчишка продолжал храбриться и строить из себя надежную опору для нее. И вот как его использовать, когда он с таким трепетом к ней относится? В их семье не было места для любви и заботы. Подобные глупости могли себе позволить лишь вампиры из низшего класса, чью пустую жизнь не отравляла погоня за властью. И очаровательно наивный Марсель. «Почему дело перенаправили нам, если все пострадавшие люди?» Деликатно поинтересовался Ален, смелейший из улыбок, параллельно делая зарисовки в карманном блокноте. «Из-за того, что убийца забирает потенциальный обед для других видов, кровь для вампиров, а потроха для оборотней?» После замечания про внутренности все оборотни покосились на него с разной степени неодобрения. И если Оскар наградил напарника колючим взглядом, то Валерий явно мечтала его казнить. Беладонна была не в курсе, но, видимо, потроха — больная мозоль у оборотней. «Не без этого», — согласился капитан, и прежде чем кто-либо успел открыть от возмущения рот, сухо добавил. Но что важнее, воспитатель переключился на другой вид. Последние два трупа, что нашли в окрестностях фланда, оказались телами оборотней, поэтому расследование окончательно зашло в тупик. Новые фотографии превосходили ужасы предыдущих изощренной жестокости. Воспитатель будто бы окончательно вошел во вкус, и ему стало недостаточно для удовлетворения своих нездоровых потребностей того, что он ранее вытворял с человеческими телами. От молодой женщины. Типичнейшего для оборотней крупного и мясистого телосложения осталась лишь полая оболочка. Мужчина выглядел чуть лучше, но убийца вскрыл там очередную коробку и старательно выскоблил ее изнутри до идеальной белизной кости. То, как убийца глумился над останками жертв, даже для детективов с многолетним стажем, выходило за все мыслимые и немыслимые рамки. На их лицах отражалась борьба с самыми разными эмоциями. Жалость мешалась со злостью и выливалась в мрачную решимость найти псевдоправедника любой ценой. Но все же был тот, кто оставался безучастным, продолжая внимательно изучать снимки. Алина едва ли трогали чужие смерти, как бы чудовищно те не выглядели. Беладонна же, наконец, полностью осознала, насколько ее новая работа отличалась от прежней. Здесь никто не попросит доказать в суде неверной супруга как одну из причин, что привела вампирскую семью к финансовым трудностям. Даже не потребует доказать невменяемость молодого вампира, случайно убившего человека в ночном клубе в разгар наркотического кутежа. И быстро выслужиться у нее тоже не выйдет. Она застряла в особом отделе на годы. «Вот же больной блюдок! прорычала на иражском Валери. До того низким, почти вибрирующим голосом, что от неожиданности Беладонна дёрнулась в сторону. С какой-то перепуганной заторможенностью повернулась, и встретилась с удивленными глазами, полными невыплаканных слез. Валери! Не бойся, вампирша, не на тебя, рычу! Усмехнулась она и смущенно шмыгнула носом. Ню не распустила, совсем как маленькая. Беззаботно похлопала красотку по плечу, наблюдая за тем, как скидывается и изгибается бровь на ее точеном личике, и поспешила объяснить. Я расстроился из-за воспитатель, все хорошо. «Нет, стоять бояться!» «О, небесный пес! Почему ты так ужасно говоришь на Соларунском?» Горестно вздохнул Рики. «И на что я потратил больше семи лет?» Она угрюмо посмотрела на брата, чувствуя, как от разливающегося по груди гнева испаряются слезы. Вечно он ее секреты разбалтывает. Вовсе не обязательно всем знать, как ей нелегко дается изучение иностранного языка, тем более начальнику, который выделил всего один месяц на исправление проблемы. «Семь лет?» Удивился капитан, кашлянул и строго произнес. «Впрочем, быть во всем мастером невозможно. Мне детектив Гросс поведал о результатах вашей первой тренировки». А старший детектив словно только и ждал, когда про него вспомнят. Передал Вэл уже знакомый ей синхронный переводчик и потянулся за толстой папкой, которая продолжала лежать перед начальником. «Сейчас официально на счету воспитателя числятся 22 жертвы, еще 13 неподтвержденных». «За пять лет регулярной активности он не предоставил полиции к ни одной зацепки. Я до перевода работал в первом убойном отделе и последние три года занимался расследованием этого дела. Как видите, безуспешно». Он раскрыл папку и, ловко раскидывая по столу тонкие файлы для каждого, продолжил говорить. «Детектив Дюба уже зарегистрировал вас в системе, поэтому приложите усилия и научитесь ей пользоваться. Методичка вам в этом поспособствует». В базе данных вы сможете узнать подробности дела. Доступ всем присутствующим уже обеспечили. Есть вероятность, что воспитатели на вампиров обратит свое внимание. Подал голос главный упырих коллектива по совместительству ее напарник. Все в участке целый день косились на его нос, раздувшийся и потемневший, как спелая слива. Но он стойко сносил любопытные взгляды. В процессе, разумеется, как обычно, изображала себя царственную персону и умудрялся делать вид, якобы ничего особенного не расцвело у него на лице и не пустило ростки под глазами. Эта его железобетонная выдержка даже на произвела впечатление, потому как она сама особой терпимостью к косым взглядом не отличалась. А с теми, кто пытался поддеть ее заживо и тыкнуть носом, у нее и вовсе был разговор короткий. Короткий и болезненный для всяких идиотов. Полностью отрицать мы этого не можем, поскольку еще полгода назад воспитатель специализировался исключительно на людях. Никто и мысли не допускал, что он в скором времени может переключиться на оборотней. Это для всех было неожиданностью. Серийникам не свойственно так кардинально менять свои предпочтения. Добавил капитан. Тем не менее, думаю, что это маловероятно. Подытожил старший детектив. Во-первых, труп вампира невозможно изувечить. Вернее, невозможно сохранить его в изувеченном состоянии. Насколько бы сильно он ни искромсал тело, вампир в любом случае воскреснет через несколько часов после смерти. Конечно, воспитатель может потом его жечь, тем самым упокоив на века. Но когда детективы не смогут увидеть результат его многочасовых трудов, на такой он тоже вряд ли пойдет. Раз он может поменять криминалистическую характеристику жертвы, то что ему мешает разнообразить сами убийства? Не переставая что-то чиркать карандашом в мини-блокноте, отметил между делом еще один кровосос продолжающий дико нервировать Вэлл неуместной улыбкой. Неужели злорадствует? Да еще и так публично. А ведь на первый взгляд он показался ей наиболее адекватным в опурином братстве, без всех этих украшалочек из разноцветных волос или сережек в губе. Спокойно отреагировал на напарника, поздоровался с ним как с равным. Но в итоге и дня не прошло, полезла из него свойственная их виду гниль. Он, наверное, даже хуже того придурка, которого ей дали в напарнике. Марсель или как там его? хотя бы не тихушничает, а откровенно нарывается на мордобой. Этот подход ей был ближе и понятнее. «Во-вторых, с вампирами опасно связываться. Любого представителя оберегает клан. Всем известно, как старшие вампиры трепетно относятся к своему потомству», продолжил объяснять детектив Гросс, проигнорировав реплику двуличного подонка. На его тонких губах появилась тень улыбки, снова сделавшая его похожим на хитрого змея. «Вас же не ради первые сто лет держат в заперти, и после того, как вы достигнете совершеннолетия, все равно не желают отпускать из родного княжества. Если воспитатель решит открыть охоту на вампиров, то фактически подпишет себе смертный приговор. Без разницы, положит он глаз на тех, кто из высшего или низшего сословия. Отличие заключается лишь в скорости исполнения приговора». «Ваши аргументы звучат для меня убедительно», — поддакнула Белобрысый с важным видом. Словно кому-то было дело до того, что он там думает. А затем он неожиданно повернулся и подвинулся таким образом, чтобы, несмотря на сидевшую между ними вампиршу, демонстративно окинуть Вэлл ехидным взглядом своих немигающих красных глазёнок. И, продолжая ее им сверлить, гадёныш заговорил, раздражающе растягивая слова. «Пожалуй, вы правы, детектив Гросс. Никто в своем уме не стал бы вредить вампиру, тем более зная, что он привилегированный представитель высшей знати». Задумчиво поджав нижнюю губу, Вэл пару раз кивнула, давая понять, что услышала его царское величество. Прониклась всей чудовищностью совершенной ошибки. А потом с невозмутимым лицом подняла ладонь до уровня глаз и показала ему неприличный, но однозначный жест, что трактовался как не слишком вежливая просьба заткнуть себе рот мужским детородным органом. Судя по тому, как придурка перекосила, этот жест был вполне в ходу и на флемо. «Вы еще поцелуетесь, голубки?» Фыркнул Рикки и тут же зажал рот кулаком, глотая хриплое кваканье. Все по классике. Сам пошутил, сам посмеялся. И прежде чем обернуться с намерением пощекотать бог бок братишки локтем, Вэл заметила, как на мгновение расширились глаза вампирши в ответ на слова Рикки. Бедная, ей, наверное, даже и в голову бы не пришло такое извращение, если бы не его дурацкое чувство юмора. Капитан призвал их к порядку, одарив каждого строгим взглядом. Но, откровенно говоря, Вэл уже давно смекнула, что он не такой уж и свирепый дядька. Больше виду ради старался. Руководитель группы как-никак. Все должны его бояться и уважать. Она и боялась. Вернее, делала вид, что боялась, но уважала вполне искренне. Их начальник, шикарный капной каштановых волос, густой бородой и тяжелыми бровями, нависшими над теплыми ореховыми глазами, выглядел как настоящий воин, прошедший не одно кровопролитное сражение. Но шрамов у него на лице не было, как, например, у детектива Гросса. Тому старая полукруглая отметина пересекла всю щеку от виска до подбородка. Но отсутствие боевых ранений не делало капитана менее мужественным. Он все равно создавал впечатление самого сильного среди них. От него так и веяло магической мощью. «Поскольку мы зеленые юнцы из медвежьего угла, как выразился капитан Бак, я могу узнать, чем вызвана одержимость вампиров своим потомством». С лёгким налётом дурашливости спросил Рикки. Однако его глаза оставались серьезными, и они сосредоточенно исследовали окружающие лица. «Насколько мне известно, вампиры не способны на деторождение в классическом смысле. Они принимают в так называемую семью уже взрослых, сформировавшихся людей. Откуда тогда эти мощные родительские инстинкты?» «Что ты знаешь о ритуале кровавого рождения?» Первым отозвался двуличный упырь. «Да все то же, что и все». Вампир выпивает досуха человека, накачивает своей кровью и наблюдает, как тот корчится в агонии. Большинство людей, желающих примкнуть к бессмертному полку, умирают в процессе. Те, кто выживают, собирают сливки. Большинство — это 93,4%. То есть вероятность расширить вампирскую семью составляет меньше 7%. И эти цифры применимы только к молодым и здоровым. Сотни тысяч людей ежегодно приходят к вампирам на пороге смерти, когда неизлечимое заболевание уже загнало их в угол. Но среди них смертность составляет все 100%. Еще не было зафиксировано ни одного случая, когда возрастной или больной человек смог переродиться. Безмятежно растолковал упырь. Склонил на бок голову и изобразил щенячью улыбку, от которой волосы на затылке зашевелились. Как ты думаешь, много желающих среди молодых и здоровых поиграть в рулетку шестипроцентным шансом выиграть? «Сомневаюсь. Отчаянных дурачков хватает, иначе вампиры уже давно выродились бы». Хохотнул в ответ Ален, сверкнув длинными острыми клоками. «Но ты прав, желающих мало. В среднем вампирская семья за сто лет обогащается на одного или двух отпрысков. Среди низшего сословия разворачивается нешуточная борьба за кандидатов. Свободно выбирать могут полупривилегированные члены общества и дворяне». Но у аристократов в целом дела с размножением обстоят сложнее, поскольку они принимают в семьи лишь магически одаренных. А среди тех еще меньше желающих рискнуть жизнью, которая в два раза длиннее, чем у обычного, то есть неодаренного человека. Вампиры не могут умереть от естественных причин, но технически убить их несложно, поэтому им приходится прикладывать много усилий, чтобы сохранять свою популяцию. Подвёл итог старший детектив. Отсюда и забота о потомстве. «Ну да, если знать обо всех нюансах, то убивать вампира лишено всякого смысла для воспитателя». «Нет», — категорично отрезал Ален, не переставая улыбаться. «Господа, вы зацикливаетесь на одной гипотезе, согласно которой…» Вэлл в какой-то момент выпал из спора, что развернулся между обманчиво добрым кровососом Рике и детективом Гроссом. У нее в голове вертели странные цифры, не желающие усваиваться мозгом. Как за сто лет в семью могли войти всего один или два новых члена? Их матери — чуть за сотню. Вышла замуж она около 70 лет назад, и за это время успела три раза родить, что по меркам оборотней считалось обычным делом. плоду у волков средние, по 2-4 щенка. Поэтому большинство самок ограничивались тремя-пятью выводками, после чего начинали предохраняться. Опустив взгляд на руки, Вэлл пересчитала на пальцах всех братьев и сестер в их ветке семьи. Выходило 9 оборотней, трое погибло а остальные, все, кроме неё и Рики, обзавелись уже своими щенятами. Это 13 племянников. Сколько же тысяч лет надо копить потомство, чтобы клан хотя бы до сотни разросся? Она ошарашенно покосилась на сидящих рядом упырей. Сначала ее встретил насторожённый взгляд Беладонны, а потом и Белобрысый подключился, ядовито плюнув на Флемаанском. «Не нервируй нас, припадочная!» «Сколько вампир ваш клан?» — спросила она шепотом, пропустив мимо ушей оскорбление. Потом ему нос повторно сломает. 37 особей», — вежливо ответила ей вампирша. «И почему она так отличалась от своего брата? Между ними вообще ничего общего не было. Ни по внешности, ни в характере». «Наш клан считается одним из крупнейших в аристократической среде». «Крупнейших?» По столу требовательно застучала ручка, и капитан приказал. «Заканчивайте разговоры». Все тут же смолкли и приготовили слушать дальше о радикальном воспитателе. Но капитан посчитал, что достаточно предоставил им информации и поставил перед фактом, что с завтрашнего дня они будут работать по группам, после чего отправил на свои рабочие места знакомиться с информационной системой под страшным названием «ЦДВБ-ОНИКС». Разделение их пестрого коллектива на две оперативные группы на первый взгляд показалось логичным решением, но ровно до тех пор, пока она не увидела списки с именами на главной странице особого отдела в полицейской базе данных. Софт Кобра. Руководитель отдела Эрвин Гросс. 1. Детектив первой категории Афира Сандавал. 2. Детектив второй категории Фабиан де Дюбуа. Третье. 3. Стажер Марсель делафает 4. Стажер Валерий Вульф. Сорк ястреб. Руководитель группы Николас Бак. 1. Детектив второй категории Алина Келли. 2. Детектив второй категории Оскар Гоэра. 3. Стажер Беладонна де 4. Стажер Рикард Вульф. Вэлл не могла объяснить словами, почему у нее резко испортилось настроение, стоило поподробнее узнать о распределении. Просто взяла, и из ниоткуда возникло гадливое чувство, точно ее окунули по самую шею в бесперспективное болото. Хотя нет, она лукавила. Слух не признавала, но глубоко внутри уже понимала. Как не трепыхайся, а с этими ребятами горы не покоришь. Что еще за софт и сорг? Дурацкие аббревиатуры. У них что, пальцы отвалятся нормально расписать название? Пробубнила сама себе под нос Велны и огляделась по сторонам. Афира выглядела довольной, сияющей улыбкой демонстрируя, как рада оказаться с ней в одной группе. Она приятная, да и профессионал с большой буквы. Все же 50 лет проработала в полиции, но работала она на административных должностях и явно рассчитывала и дальше копаться в бумажках. Безопасная, но скучная доломоты в костях занятия. Ее напарник, на лице которого не проступило даже намека на щетину, внушал еще меньше оптимизма. Компьютерный специалист хорош в офисной среде, но абсолютно бесполезен в полевых условиях задержания вооруженных преступников. Она не сомневалась, что от него будет много толку для всего особого отдела. Однако сидеть целый день рядом и бесконечно клацать по клавишам для нее было смерти подобно. Вел не так уж о многом и мечтала. Всего-то ездить на вызовы и ловить преступников собственными руками. Быть в центре горячих событий, чтобы адреналин зашкаливал в процессе погони, а тело приятно гудело после удачно завершенной миссии. Она с грустью посмотрела на свои раскрытые ладони и шумно вздохнула.